Пилотируй как профессионал, даже если ты новичок. Со временем я понял одну вещь. Мы, не гонщики Формулы-1, мы просто гонщики. Нам нравятся любые гонки. Ещё одно преимущество того, что я ушёл из Формулы, у меня появилась возможность попробовать себя в других видах гонок, и это по-настоящему прекрасно. В скорости ли тут дело? Может это что-то мальчишеское? Нет, не думаю. Как-то раз я пилотировал реактивный самолёт Learjet. Я арендовал его, и пилот дал попробовать. Странная штука. Поворачиваешь, и если не потянуть штурвал на себя, нос ныряет вниз. А ещё поворот всегда начинается с хвоста самолёта, поэтому всю дорогу у тебя избыточная поворачиваемость, а я её просто не переношу. Так вот, я поворачивал, и поворот шёл с хвоста, а не спереди. Ощущение очень странное. Бр. Ещё как-то раз я управлял винтовым самолётом Даже зашёл на посадку на острове Гернси. Было довольно круто, особенно учитывая, что в Гернси мы и должны были сесть. Я, конечно, разрешил пилоту взять управление, когда мы достаточно снизились. Так вот, у меня нет желания участвовать в гонках на самолётах или на лодках. Мне нужно, чтобы были дорога и колёса, и желательно, чтобы их было 4 штуки. Как-то раз я ездил на трёхколёсном автомобиле и не очень его понял. Было странное чувство. Я вожу машину скорее задницей, чем руками или ногами. Я так чувствую автомобиль. И мне для этого нужно два колеса сзади, которые будут соприкасаться с дорогой. Это я так подвожу к тому, что мое прощание с Формулой 1, по крайней мере в качестве гонщика, совсем не означало, что я распрощался с гонками. Начать можно с того, что здесь, в Лос-Анджелесе, я много занимаюсь картингом. Получается ли у меня так же здорово, как в 17-летнем возрасте? Ответ – нет. Но мне нравится стремиться к тому уровню и заодно превосходить ожидания окружающих. В конце концов, я уже старикан. На самом деле, я не старикан, мне 39, но по меркам картинга я ископаемое. И никто не ждёт от меня сверхскоростей на карте, потому что я гонщик Формулы-1, а это совершенно иной мир. Глупо ожидать от победителя Уимблдона, что он окажется асом в пинг-понге, только потому, что и там, и там есть мячик, сетка и удар бэкхендом. Для меня более сложный вопрос А хочу ли я стремиться к великим целям? И здесь, похоже, ответ снова нет. Я просто хочу получать от этого удовольствие, а для меня самый верный способ перестать получать удовольствие оказаться в ситуации, где на меня что-то давит. В чём смысл ускользнуть из-под пресса ответственности Формулы 1 только ради того, чтобы снова угодить под каток? Так что нет. Поучаствую в гонках местного значения здесь, в США. Здорово будет приезжать в фургоне на соревнования по картингу, прямо как в старые добрые времена с отцом. Я даже карты собираюсь раскрасить в старой цветовой гамме команды «Ракета». Моя основная гоночная деятельность сконцентрирована сейчас на серии «Супер-Джи-Ти». Я уже упоминал этот термин пару раз. «Джи-Ти». Если вас он заинтересовал, то слушайте дальше, потому что я считаю, что серия «Джи-Ти» — лучшие гонки в мире. И я это говорю не только потому, что в 2019 году вместе с моей японской командой Team Kunimitsu выиграл в этой серии чемпионат. Багто ошибается. Он одержал победу в 2018. -м. Примечание редакции. А может, как раз поэтому? Кто его знает. Здесь надо ещё поразмышлять. В отличие от серии GT3, в ней участвуют практически те же дорожные суперкары, с которых сняли всё лишнее, усилили и добавили каркас безопасности в Super GT. Машина представляет собой монокок из углеродного волокна, на который крепится кузов. У неё 650 лошадиных сил и куча прижимной силы. Не так много, как у болида Формулы-1, но всё равно много. И она весит тонну, то есть на 350 кг больше, чем болид Формулы, и для гонщика в этом и заключается ключевая разница. Именно поэтому машина Super GT проходит круг на 15 секунд медленнее. Гонки устраивают только в Японии на трассе Судзука. Она на втором месте среди моих любимых трасс, и на старом автодроме Фудзи. И называют их Супер GT, потому что они ну супер крутые. Впервые я сел за руль такой машины в 2016 году, когда ещё был пилотом Формулы. Компания Honda, поставлявшая моторы для McLaren проводит мероприятие День Благодарения, где фанаты могут посмотреть на заезды по трассе Мотеги, в которых участвуют болиды Формулы-1, Инди-Кар, Супер-Джи-Ти, а также множество различных мотоциклов. Я не упустил возможность прокатиться в машине Супер-Джи-Ти, и мне так понравилось, что я сказал организаторам «Есть шанс, что вы дадите мне поучаствовать в гонках на этой машине в 2018-м». И они ответили «Было бы здорово, попробуй проехать тысячу километров Судзуки». Получилось так, что я поучаствовал в этой гонке в 2017-м. Это была одна из двух моих гонок в том году, вторая Гран-при Монако, выступая за команду «Мюген Моторспортс». Мне очень понравилось ездить за них. В смысле, гонка была неудачной. Мы собрали несколько проколов и штрафной проезд по Пит-Лейн, так что финишировали не на высоких местах. Но я был в восторге от самого процесса. Поэтому, когда они спросили, хочу ли я попробовать в следующем году, я ответил «Жду, не дождусь». В серии Super GT участвуют пять машин Honda, на которых ездят разные команды. Но ну, я хотел попасть именно в тим Кунимицу, потому что следил за ними много лет, знал их историю и восхищался их пилотом Наоки Ямамото, который стал моим напарником. Конечно, это не просто. Хотя в Super GT хватает прижимной силы, всё равно там большую роль играет механическое сцепление с дорогой. А поскольку мне ближе аэродинамика, я множество лет потратил, чтобы научиться использовать именно её, а не механическое сцепление, которое зависит от работы покрышек и подвески, я всё ещё не до конца освоил машину. Это совсем другое вождение. Но я люблю сложности. Мне нравится учиться. Все совещания проходят на японском. А мой японский ограничивается словами суши и саке. И поскольку на совещании гоночной команды о сырой рыбе разговор не идёт, то я просто стою как истукан и жду, пока они закончат и поговорят со мной на английском. Честно говоря, я рассчитывал, что буду прилетать в Японию, кайфовать от гонки, а потом расслабляться, пока они берут на себя всю работу. Но нет. Оказалось, что у меня не получается дистанцироваться. Мне надо во всём участвовать. Я хочу помочь улучшить ходовые качества машины. А это не так-то просто, когда говоришь на английском и при этом ты самый неопытный член команды. На всех испытаниях сначала тестируют моего напарника. Он номер 1. Я никак не могу к этому привыкнуть, потому что в Формуле-1 практически не бывает так, что в команде есть любимчик. Несмотря на обилие таких подозрений и обвинений, Вообще это слегка отшельнический образ жизни, который сильно отличается от того, к чему я привык в формуле. Мало того, что я должен прилетать в Японию на 8 гонок и ещё 8-9 раз для участия в тестах, получается солидное количество длительных перелётов, так мне ещё частенько приходится быть в режиме ожидания. Много времени я провожу просто сидя в телефоне или уплетая холодные обеды бенто. Иногда я приезжаю на автодром к 9:30, а в машину сажусь только в 14:30. Но это того стоит благодаря гонкам, которые просто такие прекрасные. Мы с Наоки выиграли чемпионат 2018 года, причём в каждой из восьми гонок была борьба и так вплоть до конца сезона. Было очень здорово, особенно учитывая, что это был мой дебютный сезон. На данный момент я всё ещё участвую в серии, но посмотрим, как дело пойдёт в 2020 году. Чем мне действительно хочется заняться, и может быть получится уже в следующем году, это поучаствовать в американских гонках. Было бы здорово попасть в NASCAR. А ещё у меня в планах попробовать кое-что с внедорожниками, хотя это больше для развлекухи. Что касается профессиональных гонок, то мне определённо место в сериях, где важна аэродинамика. В США это и e IMSA. В IMSA e участвуют машины, схожие с болидами Лемана. 650 лошадиных сил, полностью карбоновый монокок, как в Формуле-1, только с крышей и открывающимися вверх дверьми. Поскольку конструкция ближе к тому, с чем я имел дело в Европе, я знаю, что в этой машине я смогу показать результат, возможно, даже лучше, чем в Супер-GT, в основном из-за особой роли прижимной силы. Пилоты в E-MSA — это бывшие гонщики Формулы-1, инди-кар, а также других категорий, что хорошо. В среди них попадаются те ещё персонажи, а в довершении всего ключевая гонка серии 24 часа Дейтоны. Это крупное событие. За победу дают Rolex. Вот ведь жена меня зауважает. А пока я занимаюсь своей командой в GT3 с броским названием Jensen Team Rocket RGM, которая ездит в Европе. На данный момент это не коммерческий проект, и он не отнимает слишком много времени. Но я рад, что мы используем в названии слово «ракета». Это гоночная кличка моего отца в картинге, и я бы хотел помочь молодым дарованиям продвинуться в гонках к джетти. Может, и своему сыну когда-то в будущем. Так, что там еще? Ну, гонки на выносливость — это мощная штука, поскольку они требуют командной работы. Даже если машина у тебя не самая лучшая, ты все равно можешь победить за счет слаженных действий команды. Но мне больше по душе чемпионаты — Потому что когда участвуешь в чемпионате, только по итогам сезона становится понятно, насколько хорошо ты и твои ребята справились. Конечно, когда выигрываешь гонку, ты на седьмом небе, адреналин до ушей. В прошлом году Тим Кунимицы выиграли гонку, и все просто рыдали. Но потом мы выиграли чемпионат, и все реагировали гораздо спокойнее. Всё равно что подмигнуть друг другу и сказать: "Мы это сделали". Вот это чувство остаётся с тобой навсегда. Ты Чемпион не был чемпионом. Ты и есть чемпион. Я это знаю со времён моего чемпионства в Формуле-1. Это чувство никуда не денется. Оно со мной навсегда.